Он осторожно взял ее руку, повысил локти. Послушайте, Осипа Милевич, сказала она, чуточку отстраняясь. Она была немного выше его. Впрочем, это возможно из-за туфель. Когда сниму туфли, мы будем одного роста, подумала она. Что такое, моя дорогая?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 Отскочив друг от друга, Нина и Мандельштам всмотрелись в темноту и разглядели Степу Калистратова. Поэт лежал на краю фонтана, свесив свои длинные волосы в воду, рядом, как из вояния грусти, сидел молчаливый отарик. — Давай, давай, поцелуй его, моя паршивая жена! — одобрил Степа.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 И вспоминала, как почти три года назад в предновогодний вечер они приехали на извозчики в серебряный бор, как ворвались румяные и хмельные, и как она объявила собравшимся: "Ну, все, уговорили, уезжаю в Тифлис, но не одна, а со стёпкой моим законным мужем".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 Или к себе, просто к невозвратности тех лет? Будто пришпоренная она бросилась к Степану, потом обернулась к Мандельштаму: "Простите, Осип Имениевич, это мой муж, мой бедный беспутный попутчик." Обхватив за плечи, стала трясти Степана: "Вставай, вставай же, болда, пойдем домой." То и как Степан поднялся, Нина поддерживала его, сзади плелся от тары, папироса потухла, Мандельштам стоял не двигаясь, даже и здесь, в мирном до катастрофном углу, на него сквозь светки посматривал портрет Сталина.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 Так несколько в Гоголевском духе думал партийный пропагандист Кирилл Градов, проходя ранним вечером мимо чахлых хат по улицам Гореллова и удивляясь, почему из-за каждого плетня выглядывают в этот час страждущие лица хозяйок. Бабы между тем всматривались в медленно приближающееся облако пыли.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 И взывать к своим бывшим питомцам и кормилицам с тоской и стой нежностью, что всегда было характерно для русских женщин по отношению к их коровам. Зорька, мамочка моя, да поштош тебя отняли от меня?